Второго дня, час третий, где невежи бронятся, и Марос Александрийский кое о чем намекает, и Адсен задумывается о природе святости и дьяволовом дерьме. Затем Вильгельм и Адсен подымаются в скрипторий, Вильгельм находит нечто любопытное, в третий раз дискутирует о позволительности смеха, но в конце концов не успевает рассмотреть, что нужно. По пути в скриптории мы завернули на кухню. Подкрепиться, так как с вечера ничего не ели. Выхлебав кружку теплого молока, я мигом пришел в себя. Большой очаг в южной башне уже пылал, как кузнечная печь. В нем пеклись новые хлебы. Два козапаса разделывали тушку, Свежезарезанные овцы. Среди поваров я заметил Сальватора. Он улыбнулся мне волчьей пастью. Затем я увидел, как он стащил со стола остатки вчерашнего цыпленка и украдкой совал к запасом, а те, ухмыляясь, запрятывали их под кожаные куртки. Но старший повар тоже видел это и недовольно сказал Сальватору: "Кела и разве так поступают?" Келарь копит аббатское добро, а не раздает, кому попало. Си бо — Сии боговы сыны, — ответил Сальватор. — Иисус рек, все будет ему, что дашь сирому. — Ах ты, полубрат загаженный, миноритская сволочь, — заорал в ответ повар. — Ты здесь не у своих вшивых, братишек. С благотворительностью наш аббат как-нибудь без тебя управится, ублюдок. Сальватор переменился в лице и злобно уставился на повара. — не полубрат, не минорит, инок Бенедикта святого я, а ты навоз сам еси и грязный богомил. — Кто богомил? Богомилка твоя блудница, которой ты гужуешься тут по ночам, скотина, полудурок, — взвыл повар. Сальватор поспешно выпроводил Казапасов Закрыл дверь и подошел к нам. «Братья!» — сказал он Вильгельму. «Оброни свой орден! Не мой он, а докажи, что у Франциска сыны не в еретиках!» Потом обернулся ко мне и прошипел на ухо. «Тьфу! Врет!» И плюнул на пол. Повар подскочил к нему, вытолкал за шеей из кухни и громко хлопнул вслед дверью. «Брат!» Обратился он к Вильгельму самым почтительным образом. «Не о вашем ордене вздумал бы я дурно отзываться, и не о святейших мужах, в нем обретающихся. Я говорил лишь об этом полуминорите, полубенидиктинце. Сам не знает, кто он». «Его прошлое известно», — мягко ответил Вильгельм. «Но отныне он такой же монах, как ты, и к нему должен относиться по-братски». «Да ведь суется, куда не просят. Знает, что Келларь его покрывает. Уже и сам себя считает Келларем. Гуляет тут по-хозяйски днем и ночью». «Как ночью?» — переспросил Вильгельм. Повар отмахнулся, показывая, что не желает говорить о позорных предметах. Вильгельм не настаивал и тихо продолжал тянуть свое молоко. «Любопытство мое разгоралось все сильнее». Беседа с Убертином, толки о прошлом сальваторы и отца Келларя, постоянные упоминания в устах самых разных людей о полубратьях и отступниках-миноритах, отказ учителя объяснить мне, кто был таинственный брат Дальчин, вереница смутных воспоминаний заплясала, зароилась в моей голове. Во время наших странствий не менее двух раз мы сталкивались с процессией флагелантов. В первый раз население смотрело на них, как на святых. Во второй раз местные шептали, что это богомерзкие еретики. Однако речь шла об одних и тех же людях. Попарными, колоннами они двигались по улицам города, прикрытые лишь по чреслам. Очевидно, они победили в себе всякое чувство стыда. Каждый имел в руке бич сыромятной кожи, и равномерными движениями ударял себя по плечам, раздирая их в кровь. И у всех ручьями катились слезы, как будто воочию. Каждый наблюдал страсти Спасителя и с раздирающим плачем обращался к милосердию Господню и к презрению Святейшей Девы Матери Божией».